Глава 12 «Ну и где ты была?» Едва не выронив ключи, попятилась, испугавшись, что это Владислав, но потом сообразила. Там в темноте стоял Линос. Хмурое декабрьское утро недавно вступило в свои права. Вставать мне и вовсе пришлось затемно, чего так не хотелось. Вылезать из-под пуховой перины, ступать на прохладный пол. Потом трястись позади Юргаса. Он любезно довез меня до малых ямок. Видел ли его жених? Наверняка. Хотя... Солнце так и не показалось. Поднималась легкая поземка. Где надо? Настроение мое было подстать погоде. Хотелось скорее в тепло и позавтракать. Увы, выпитого в попыхах кофе, куска хлеба и холодного мяса не хватило, чтобы напитать молодой организм. Понимаю, Йоргосу не до завтрака, у него куча дел. А я придумаю потом, сейчас не хочется. «Это не смешно, Аурелия!» Линос, наконец, вышел из тени, поднялся ко мне на крыльцо. Судя по припорошенному снегом плащу, он давно дожидается. Точно видел. сжала кулаки. Отца не выдам, где замок не скажу. И про бабушку не полслова. С утра я ее не видела. Отбыла порталом обратно. Подумать только, я в тесном родстве с теми, кто бывает на приемах у Чернобога. «Я его видел!» Сказал и замолчал, ожидая моей реакции. Спокойно повернула ключ в замке, толкнула дверь. И никаких вопросов или ответа. «Аля!» – со вздохом продолжил линас «Он тебя погубит!» Опять промолчала, нащупала лампу, зажгла. «Ну вот, когда светлее, сразу веселей. Сейчас разденусь, умоюсь и на кухню». «Тебя же в тюрьму посадят, дурочка!» Разумеется, Линос вошел следом, закрыл за собой дверь. Мы оказались в тесном полумраке прихожей. Прежде порадовалась бы, воспользовалась моментом, чтобы обнять, поцеловать, а теперь стояла истуканом. Близость Линоса тяготила. Он это почувствовал, потянулся, чтобы дотронуться но отдёрнул руку. «Ты за этим приехал? Арестовать как пособницу?» Отряхнула шапочку, следом платок, кинула всё на заменявший полку сундук. «Вместо вешалки у меня тоже просто крючки». Пристроила на один из них пальто, разулась. «Где там мои тапочки?» «По должностной инструкции обязан!» «Так действуйте, Светлейший!» Обернулась к нему, полоснула взглядом. «Я дня два, как для вас, госпожа тамаска Ой, простите, достопочтенная госпожа Дье. Все забываю, что теперь дочка барона». «Зачем ты так?» Упавшим голосом протянул Линос. «Я, я глаз не сомкнул». «Не ты, а Вилкос!» Во мне медленно, но верно закипала злоба. Вспомнилась ночь в трактире отца. Мои скитания по городу. Утро в комнате отдыха сыскной команды. Линаса там не было. Даже комиссар объявился, а он не пришел. Стоило мне не подчиниться, как идиллия рухнула. Ведьма и инквизитор. Сордоническим смешком покачала головой. Знала же, что глупо, пошло, но поверила. «Кстати, о Вилкосе!» Линос живо ухватился за возможность сменить тему. «Его поведение тоже вызывает массу вопросов. Я вынужден буду наложить взыскание». Зачем мелочиться? Сразу в тюрьму пеки или отправь на виселицу. На одной веревке он, на другой я. На эшафоте рядом отцу голову рубят. Тишь да благодать. Идеальная картина для инквизитора. Выплюнула слова с болезненной злостью и поспешила укрыться в спальне. Линос и там нашел. «Пусти!» – зашипела я, когда он ухватил за руку. «Пусти, а то укушу! Аля!» И ведь я действительно укусила. Ужом попыталась выскользнуть из объятий, но Линос изловчился таки прижать к себе. «Ничего не скажу, никого не выдам!» Сразу обозначила свою позицию. «Пусть не надеется, ласки ему не помогут!» И на поцелуй не ответила, губы остались каменными. «Прежде мы никогда так не ссорились», — сокрушенно покачал головой Линос и отпустил. «На руке краснели следы моих зубов. Так царапина». «Прежде мы друг друга толком не знали», — парировала я и, зайдя за ширму, подняла кувшин для умывания. «У нас было общее дело, а теперь...» «И все же тебе следует прекратить общаться с Юргосом. Я же вижу, он постепенно переманивает моих людей, мою женщину». «Я, своя собственная женщина, заруби это на носу!» С кувшином под мышкой направилась к умывальнику, где с помощью контрастного умывания избавилась от остатков сна и вернула бодрость духа. «Переодеваться не стала». Как была, направилась на кухню. Думала, Линос обидится, уйдёт, но инквизитор в нём оказался сильнее мужчины. «Хорошо, госпожа Дье», – официальным тоном начал он, отодвигая табурет, чтобы сесть. «Достопочтенная госпожа Дье», – высокомерно поправила я, загремев посудой. Особой надобности в этом не было, – и достопочтенная мне вовсе не требовалась, вышла со злости. «Итак, достопочтенная госпожа Дье, где сейчас находится Юргос Дье, барон Антанос?» Легкомысленно передернула плечами. «Понятия не имею. Однако всего пару минут назад вы приехали вместе с ним». «Вам показалось, светлейший...» «Да, милый, в эту игру могут играть оба. Не кривись при официальном обращении». «И все же я настаиваю». «Ваше право, светлейший». Водрузила чайник на огонь и, насвистывая, занялась приготовлением нехитрого завтрака. «Сегодня мне хотелось омлета с сушеными грибами. Нет, не поганками, боровиками». «Желаете допросить меня с пристрастием?» Взглядом и словами подзуживала жениха. «Или пригласите менталиста из столицы?» «Дело-то серьезное, целый заговор. Я, Юргос, Вилкос. Может, еще кого найдете, орден получите, новый титул». «Прекрати немедленно!» Нервы Лина создали. Сорвавшись на крик, он ударил кулаком по столу. «А я?» «Осторожнее, светлейший! Мы, люди бедные, за спасибо трудимся! Денег на новые чашки нет!» Ухватившись за голову, жених приглушенно застонал, потом выдал. «Ты точно его дочь!» После на кухню воцарилось временное молчание, это этакое хрупкое перемирие. Не будучи жестокосердной, сготовила и на долю Линоса. Станет есть хорошо. Нет, тоже не пропадет. «А если я отменю приказ о розыске?» Изумленно подняла брови. «Где это видано? Инквизитор торговался с преступницей. Ладно так и быть, поощрю инициативу». «Зачем отменять? Просто измени имя разыскиваемого человека!» «Прекрасно!» – насупился Линос. «То есть ты знаешь, а я...» «Ты тоже? Или отец? Тебе ничего не говорил?» «Ах, да! Ты же его слушать не захотел! Сразу камера, кандалы, обвинения!» С глухим стуком поставила перед женихом тарелку с омлетом. Также со звоном положила вилку. «Проверять будешь? Вдруг я туда яду подмешала? Доставай уже своё кольцо!» «Одного не понимаю», — обратился с жалобой к мирозданию Линос. «Как он так быстро заручился твоей любовью! Ещё в ноябре при имени Юргаса ты извергала проклятие!» Зов крови ответила сущую глупость, первое, что в голову пришло. Я сама не знала, все случилось само собой. Говорю же, у отца талант подчинять людей. Вилкос тоже был у него. Не отвечай, и так понятно. Мне пересказали разговор в караулке. Что за подарок забрали у Мавок? Вряд ли это тайна, так что... «Шкатулку с драгоценностями». «Ладно, про драгоценности я сочинила, но про шкатулку – правда». «Отдала». Линос лениво поковырялся в омлете. Кивнула. «Понравилось?» «Она не сказала. Зато я ей сначала очень сильно не понравилась». «Еще бы!» Слабо улыбнулся жених. «Оттаял». «Человек помолвлено с инквизитором». И, почесав ногтем подбородок, поинтересовался. «Так как насчет моих родителей? Если ты не поедешь, надо предупредить». Неохотно призналась. «Отец хочет пристроить меня в свиту одной особы, так что в столицу я точно поеду». Да и угадаю» той самой пропавшей и внезапно нашедшейся герцогини? Может, и к лучшему. Я устал, ты тоже. Короткая разлука пойдет нам на пользу. Иначе, боюсь, мы разругаемся в пух и прах. Думала, ты станешь возражать. Вот так наказала называется. Если честно, ехать никуда не хотелось. Чего хотелось? Чтобы все стало по-старому. Да разве мне тягаться с самим Юргосом?» печально рассмеялся Линос, поддел вилкой гриб и смирился с неизбежным. Приказ о розыске сегодня же отменю, как в город вернусь, пусть не прячется. Вроде все хорошо, но один вопрос по-прежнему терзал, не давая покоя. Если бы пришлось выбирать, что важнее, Я или должность волосного инквизитора? Любовь или долг? Слишком уж затягивалось молчание. Вдобавок Линос отвернулся, опустил глаза. Ясно. Собственно, чего-то такого я и ожидала, хотя втайне надеялась на «любовь сметает все преграды». Тогда поездка в столицу мне действительно не помешает увы заступничество жениха не видать, придется искать могущественных покровителей. Не то, чтобы я планировала преступление. в него можно вляпаться против воли. Очень бы не хотелось жить иллюзиями, что тебе помогут, а по факту остаться перед судом один на один. Если хочешь могу нанести визит, Твоим родителям. Не нужно. Вернее, давай появимся у них оба. Изобразим счастливую, беззаботную пару? Лина скивнул. Не хочу давать поводов для злорадства. Отец придет в восторг от малейшей размолвки. Снова начнет тыкать носом, как мальчишку. Мол, он изначально говорил, что наша помолвка – ошибка. А на самом деле? Напряженная рука с вилкой замерла в воздухе. кусоком лета подрагивал от переданной ему дрожи тела. «Надеюсь, это временные трудности. Я не хочу тебя терять, правда?» Линос стиснул между ладонями мою вторую руку. «Но если ты выберешь темную сторону, темную магию, ты не оставишь мне выбора». «Выбор есть всегда!» – опустила злосчастный омлет на тарелку. «Мы просто выбираем то, что нам действительно дорого. Не на словах, нашему разуму, сердцу». «Значит, вот что тебе дороже, вернее, кто». Линос отодвинул тарелку. Кусок явно не лез ему в горло. Подперев голову ладонью, он с немым укором смотрел на меня. Тут уж я не выдержала. Терпеть не могу дешёвых трюков. «Хватит!» — я тоже умею стучать кулаком по столу. «Хватит выставлять меня бессердечной тварью, разбившей сердце хорошему мальчику. Никого я не выбирала. Это ты за меня всё выбрал. А я ведьма. Ведьма, пойми!» Они одна из великосветских дамочек. Это они сидят за мужем, скромные, послушные тени. Это им хватает сплетен, цветочков и вышивки. Мне нет. Я самостоятельная женщина, со своими интересами, друзьями, роднёй, работой. А ты требуешь отказаться от всего по щелчку пальцев, только потому, что ты так решил. Аля. Попытался вклиниться в мой монолог жених. Судя по выражению лица, мои слова ему не понравились. Гаркнула. «Не перебивай, ты высказался, я тоже хочу. Мне вот не нравится твой отец, все прочие родственники тоже, но я не требую с ними порвать. Более того, я согласна поехать к твоим родителям, терпеть очередные колкости» унижение от твоей тетушки только не говори что она милейшая женщина ее полстолицы ненавидят Ли нас сдержанно улыбнулся О да тетя селия та еще перчинка Я бы сказала кто она но о родственниках жениха либо хорошо либо ничего чего и тебе советую любимый что за жуткую унизительную «Сцену ты устроил?» «Отец пришел с добрыми намерениями. Поверь, для него это подвиг. Он ни к одному светлейшему не ходил, а ты полез с кулаками, обвинил, объявил в розыск на основании собственных предубеждений. Я вот со своими справилась. Думаешь, с первого взгляда тебя полюбила? Как бы не так!» В волнении принялась расхаживать по кухне с вилкой в руке. Банально о ней забыла. И отца приняла. Не совсем и не до конца, но приняла. Снизойди ты со своего пьедестала. Ты вот сокрушался, что Ольгас сделал карьеру. Он лгун-лизаблюд, не спорю, но обладает одним важным качеством, которого у тебя нет гибкостью. А ты отличник одним словом. Будто это ругательство. Именно ругательство. Вспомни, с чего началось наше общение. Чем ты едва не настроил против себя всю волость. Ты о борьбе со взяточничеством закатила глаза. Бумаги, отчеты, инструкции. Короче, бюрократизм. Все как по учебнику. Только в учебнике живых людей нет. Вылези, наконец, из своего панциря. Избавься от бесконечных надо и положено. Ты меня обвиняешь, а сам? Ты сам убиваешь наши отношения. Тогда, в ночь воскрешения Томаса, я ждала тебя. Думала, бросишься догонять, попросишь прощения. Знаешь, как горько мне было. И что в итоге? «Меня утешил Вилкос! Совсем не так, как ты думаешь!» Заметив понимающую ухмылку, грозно сверкнула глазами и направила зубцы Вилки в грудь Линоса. «И тут не веришь, подозреваешь! Вот как после этого нам быть вместе?» Высказавшись, положила столовый прибор на стол, а то еще в покушении обвинит. И отвернулась, прижалась к стене, уткнулась в согнутую в локте руку. Из меня будто выпустили воздух, внутри осталась звенящая пустота. И так грустно, хоть волком вой. Но я не жалела, я обязана была высказаться. Вместе с болью пришло облегчение. Пусть слышит, пусть знает, а дальше решает сам. «Аля!» Линус нерешительно коснулся моего плеча. Судорожно вздохнула, подавив рвавшийся из горла всхлип. «Я сильная! Я справлюсь! Он не увидит моих слёз. «Аля! Я дурак! Кретин! Идиот!» Нашла в себе силы пошутить. «С самобичеванием лучше заниматься по пятницам, а сейчас среда!» «Аля!» «Ну, посмотри на меня!» Заскрепели половицы, зашуршала ткань. Руки Линоса обвили мои ноги. Запрещенный прием, означавший, что он встал на колени. И ведь сработал. «Встань, встань немедленно, а то заболеешь!» Позабыв о принятом пару минут назад решении влачить скорбное существование в одиночестве, Ухватила его под мышки, силой подняла на ноги, отряхнула брюки и фалды сюртука. Сколько ты стоял меня ждал? Лошадь где? Ешь давай, чай сейчас подогрею. Хлопачу вокруг линоса, словно на Усадила его за стол, метнулась к плите. Прости меня, полетела в спину. Я действительно был неправ. Просто твои занятия темной магией. Успокойся, я ничем пока не занимаюсь. А как же, ну, в подвале околодка? Улыбнулась. Ты же знаешь Юргаса, он демона заставит. Да и ничего такого я там не делала. Тряслась от страха, свечки зажигала. Все. Какой из меня некромант? У меня аура светлая, сам проверял. «И то верно», – немного расслабился Линос. «Не стоит ему знать, что тёмный дар пока запечатан». «Мне, наверное, следует извиниться перед господином дие Робко, словно мальчишка, предположил он и потянулся к остывшему омлету. Я наговорил ему много гадостей. А он, заметь, стерпел, – «Пальцем тебя не тронул, из любви ко мне, а ты меня любишь гораздо больше, любишь же!» Обернулась, чтобы проверить. Лина быстро испуганно кивнул. «Очень, только нож убери, пожалуйста!» «Нож? Какой нож?» Оказалось, в пылу третьего акта нашей ссоры бессознательно взяла в руки тесак для мяса. «Это вместо чайника!» Так соверши подвиг во имя любви. Твои обожаемые книжные герои и вовсе ради нее умирали. Я такого не требую. Ты мне живым нужен. Хорошо. Скажи ему, приказ отменен, и что я жду его сегодня на ужин. Ну и что извинения будут, не публичные, сама понимаешь. Юргасу хватит, он церемоний не терпит. Осталось прояснить еще один вопрос. «То есть ты мне ничего больше запрещать не станешь?» «Нет, если только...» «Линос?» Скрестив руки на груди, притопнула ногой. «Хорошо», — смирился жених. «Без всяких, если...» «Будешь образцовой ведьмой, образцово же отбывающей наказание. Встречная просьба». «Ни во что не бляпайся, Пусть Юргос Дье сам решит всё с Владиславом». Вот чего не собиралась. Меньше всего на свете мне хотелось повстречаться с алчущим мести бастартом. «В столицу поедем вместе». Плеснула в заварник горячей воды. Прежний чай решила вылить. И походя чмокнула Линоса в щеку. «Только без подарка нельзя». «А как же ночь Чернобога?» – удивлённо поднял брови любимый. «Мне казалось...» «Гибкость!» – с лукавой улыбкой подняла палец вверх. «Планы иногда меняются. Да и с бабушкой я уже познакомилась, а с остальной роднёй по временю. Демонов надо принимать дозированно, так что я совершенно свободна». В приливе нежности уселась Линосу на колени, потянулась к губам. И тут нас самым бессовестным образом прервали. «Ну кто там?» Неохотно сползла с колен жениха, пошла отворять. Слишком требовательно стучали. На пороге стоял Йозас. Вид у него при этом был одновременно серьезный и виноватый. «Светлейший у вас?» – робко спросил секретарь. «У меня!» – посторонилась. Однако, заслышав знакомый голос, Ленос уже и сам вышел в прихожую. «Вот!» – Йозас вручил ему конверт. Змея и кинжал – слишком знакомые символы на печати. Доставили пару часов назад, сказали срочно, меня разбудили, с постели подняли. Секретарь закрехтел, явно рассчитывая на сочувствие. Он действительно не мальчик, тяжело ему по городу бегать, в седле трястись. «Спасибо, Йозос!» – рассеянно поблагодарил Линос и взломал печать. Судя по выражению лица, ничего хорошего не писали. «Аурелия!» – жених поманил за собой на кухню подальше от чужих ушей. Плотно закрыл дверь и только потом с мрачным видом поведал. «Мариус Дье сбежал. Предположительно направляется в Колзий. Его видели в соседней волости, так что ты немедленно уезжаешь. Герцогиня хочет взять тебя в свою свиту? Прекрасно. Зимний сезон ты проведешь в столице. Думаю, к марту все утрясется». «Необходимую охрану я обеспечу, хотя наверняка с тобой поедет отец». Но совсем недавно сама собиралась в столицу, а теперь мысль о расставании страшила. «Я тоже постараюсь выбраться». Линос поцеловал меня и тут же щелкнул по носу. «Ну уже не куксись, Новый год мы встретим вместе» полюбуемся фейерверками в королевском парке. Он ничего тебе не сделает». Хотелось бы верить, хотелось бы верить, но противное ведьмино шестое чувство советовало готовиться к большим переменам. Эх, пришло время бросить кости, пока хоть одним глазком не загляну в будущее, не успокоюсь.